«Прошу вас, господа, Дарья!» Я указал на свободные стулья, расставленные вокруг уже сервированного стола. «Мы взяли на себя смелость позаботиться о вашем ужине. Надеюсь, вы будете не против этого?» «Конечно!» — кивнул мне в ответ тролль и приказал своим. «Рассаживайтесь!» Когда все устроились, я поднялся. Рад нашему более официальному знакомству и предлагаю не откладывать наши дела в долгий ящик, а сразу поговорить о том, зачем вы пришли. Акцент я постарался сделать именно на их желании поговорить с нами, указав на то, что это именно они нуждаются в нас и пришли к нам. Посмотрев сначала на своих друзей, а потом и на представителей гильдии воров, произнес. «Однако, позвольте вас представить друг другу. Я назвал гильдейцам всех, кто сидел сейчас в комнате, назвав даже Глеаса и представив его своим младшим родственникам. Ну, а меня вы знаете», — закончил я и повернулся уже к своим товарищам. «А это Тлок Горбун». его помощник Руди, внучка Дария и глава их службы безопасности Слонг. Обвел рукой я гостей. Сведения о последнем я нашел в сети. Там о нем было достаточно много другой любопытной информации, которую стоило обдумать и обсудить, особенно в свете моего знакомства с Глеасом и его сестрой. Первоначально Я даже не знал этого, но теперь, когда я накопал кое-какие факты из его прошлого, у меня к нему появились определенные вопросы и одно предложение, вернее даже просьба. Но пока отвлекаться я не стал. Эти вопросы можно решить и чуть позже. А сейчас нужно было продолжать. Остальных, я думаю, вам лучше представить самим. Действительно, удивленный моей осведомленностью относительно присутствующего здесь телохранителя, проговорил Тлок и дал слово своему помощнику, который быстро назвал имена сопровождающих их охранников. Вот и прекрасно, обрадованно потер я руки. Самая сложная и значимая часть любых переговоров, а это приветствие и знакомство, пройдена. Осталось дело за малым, договориться. И постарался улыбнуться наиболее простодушно и бесхитростно. Можно было подумать, что в этом я несколько перестарался, так как моя улыбка почему-то подействовала на представителей гильдии воров строго наоборот, заставив их насторожиться и более внимательно отнестись к нашему разговору. Я же... подумал о другом. Смотри-ка, мента-интерфейс не ошибся, и ситуационное моделирование работает, как и предполагалось в теории. Суть идеи заключалась в том, что я и хотел заставить сидящих здесь воров отнестись к нам как можно серьезнее, но не думал, что сработает принцип от противного, предложенный искателем. Притворись простачком, и это заставит насторожиться остальных еще больше. Именно так все и произошло. Вот теперь можно было приступать к переговорам. Лучшего момента для этого я выбрать или подготовить уже не смог бы. Поэтому обратился к главе гильдии. Господин Тлок, мы вас очень внимательно слушаем. и, взяв понравившийся мне местный кофе, сделал небольшой глоток, глядя на тролля. Ну, как-то даже растерялся Тлок от столь стремительного прямого перехода к делам, но быстро взял себя в руки. Все-таки это был не простой тролль, а руководитель, очень своеобразный и не ляпов и проступков в гильдии. «У нас к вам, как вы уже, наверное, догадались, есть несколько предложений», — начал говорить он, но я, не дождавшись завершения его речи, перебил его. «Знаете, господин Тлок, у меня есть к вам ответное предложение», — и, немного помолчав, продолжил. «Давайте сыграем в небольшую игру». Все удивленно посмотрели на меня, как мои друзья, так и наши гости. Никто не мог понять, к чему это я клоню. Да я и сам, если честно, удивился бы этому своему вопросу, если бы только что не взглянул на вероятностную картину развития событий, выстроенную кластером. И что удивительно, именно такое начало нашего разговора сулило нам наибольшие выгоды от взаимного сотрудничества. Но самое главное — Оно почти полностью нивелировало негативное влияние тех решений, которые придется принять главе гильдии. Ведь по сути, сейчас казалось, что все должен решить простой случай и удача, которые не поддаются логике и анализу. Но как это ни странно, я действовал по строго разработанному плану, подготовленному кластером и мента-интерфейсам. основанному на моих собственных наблюдениях и той информации, что нам удалось накопать в сети, как по деятельности этой гильдии, так и конкретно по ее руководителю и его помощникам. И сейчас я уже с большей уверенностью мог говорить о том, с чем же к нам пришли и чего захотят попросить у нас эти наши гости. Тролль? Посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и поинтересовался. И что же это за игра? Все просто. Я рассказываю вам о том, что вы хотите нам предложить. И если мои догадки верны, то вы соглашаетесь на наши условия. А если я ошибусь, то тогда мы постараемся принять ваши. На строгом принятии условий, как с вашей, так и с нашей стороны, Я, конечно, не настаиваю. Все равно нам понадобится определенный торг, чтобы получить свою выгоду в каждом отдельном случае. Однако направленность предложенных условий будет определять именно выигравшая сторона. Как вам? Спросил я у них и добавил. В этом случае вы совершенно ничего не теряете, а вот мы... «Можем пойти вам на определенные уступки, если я где-то ошибусь». Я посмотрел на главу гильдии воров, ожидая его ответа. Тот о чем-то задумался. «А где гарантии?» — неожиданно спросил его помощник. «Как вы поймете, что мы не солжем или не попытаемся ввести вас в заблуждение?» «Ну?» — протянул я. думая о том, как бы получше ответить. Во-первых, это вам невыгодно. Если скажете, что я не прав, то вы откажетесь от одного из тех вопросов, для решения которых и пришли сюда. И во-вторых, не забывайте, что один из присутствующих здесь является магистром магии разума, и он наверняка сможет отличить правду от лжи. а я, обмануть или запутать вас, никак не смогу, так как сам же и буду говорить вам о том, с чем вы к нам и пришли. И вновь посмотрел на так и обдумывающего что-то тролля. Знаете, молодой чел, а в этом что-то есть, наконец произнес он и неожиданно задал вопрос, казалось бы совершенно не относящийся, к теме нашего разговора. А зачем вы захотели, чтобы при наших переговорах присутствовал мой глава службы безопасности и его подчиненные? Тут нужно было ответить или правду, или еще большую правду, как бы это странно ни звучало. И поэтому я сказал. Мне нужна его помощь, чтобы разобраться с одним своим делом. Заметив готовое сорваться с губ Руди возражение, я продолжил. Мне нужна информация, и я готов ее оплатить, если она у него есть. Ваш телохранитель вращается по роду своей деятельности в тех кругах, где она наверняка должна быть, или он может оказаться в курсе того, где ее можно раздобыть. Немного помолчав, я добавил. «К тому же у меня есть к нему одна личная просьба, и тут я не могу вам ничего сказать, так как она касается и его самого. Если он захочет, то сам вам все расскажет». Телохранитель удивленно повернул голову в мою сторону, но не произнес ни слова. Я же, обратившись к главе гильдии воров, спросил, так вы получили ответ на ваш вопрос? Не то, чтобы это было именно то, что я хотел бы услышать, но и сказать о том, что ты промолчал, я не могу, так что будем считать, что ты ответил. И осмотрев присутствующих, как своих подчиненных, так и моих друзей, обратился ко мне. Так с какими же предложениями мы пришли к вам? Я собрался с мыслями, И приступил к тому, что хотел поведать нашим гостям. Пожалуй, начну с самого очевидного и простого. Я посмотрел на главу гильдии. Здесь все достаточно прозрачно. Вам? Заметив навострившиеся ушки внучки главы гильдии, я остановился, стараясь не сболтнуть лишнего. Вот же думай теперь еще. как и Дарью, оградить от той должности, что занимает старый тролль в их гильдии, или той деятельности, что они ведут, — подумал я, глядя на них. И немного поправился. Вернее, гильдии, что вы представляете, нужен маг, скорее даже несколько магов. На этом месте Тлок как-то пренебрежительно хмыкнул. «Вы меня не дослушали», — усмехнулся я и постарался изложить то, что понял, когда был у них в лавке. «У вас уже есть свой маг или несколько магов. Это и так понятно. Кто-то из них работает по вашей непосредственной специфике, и поэтому я не думаю, что вы захотите привлекать кого-то со стороны для выполнения подобных заказов. Верно?» «Несомненно», — подтвердил мое предположение помощник тролля. «Тогда дальше. Кроме них, у вас должны быть и те, кто работает непосредственно на подготовку и продажу магического инвентаря. Я посмотрел на них. Ведь кто-то же делает те амулеты, что у вас продаются. Но в этом-то и вся загвоздка. Этот маг не смог отличить». «Те бракованные изделия, что создавал ваш предыдущий маг-торговец? Хлыщ, кажется. Кстати, я так понимаю, что этот вопрос решен?» И еще раз вопросительно посмотрел на тролля и его помощника. «Да», — кивнул Тлок-Горбун, «с этим инцидентом разобрались и уже все уладили». Увидев недобрый огонек в глазах тролля, Я не стал уточнять как, лишь кивнул. «Понятно», — пробормотал я и продолжил. «Так вот, у него, я все же склоняюсь, что подобный маг у вас все-таки один, явные проблемы с идентификацией артефактов и магических предметов уже выше третьего уровня. Но как артефактор этот маг достаточно искусен». коль он со своим достаточно невысоким пределом способностей в магии может создавать подобные амулеты четвертого уровня. По мере моего рассказа, глаза гильдейцев постепенно расширялись. Похоже, не зря мы с моими виртуальными помощниками провели доскональный анализ всего того, что нам известно о гильдии воров Тлога Горбуна и заранее подготовились к нашей сегодняшней встрече. И поэтому я с уверенностью могу обозначить те два вопроса, которые вы хотели бы озвучить нам и которые касаются именно этой вашей проблемы. Первый – это амулеты и прочие магические предметы. Вам нужен определенный ассортимент товаров, которые вы хотели бы заказывать у нас. Это должны быть артефакты как минимум третьего или четвертого уровня. Список, как я догадываюсь, у вас уже подготовлен, и вы, судя по всему, можете его нам передать. Руди все так же пораженно кивнул мне в ответ. А вот тролль очень внимательно прислушивался ко мне, и сейчас было не очень понятно его отношение к тому, что я говорю». «Ну как непонятно? Ментоинформационное поле-то лгать не может, а оно говорит о том, что и его мои слова сильно удивили». «Так вот, ваш список мы согласуем с нашим главой и другими магами гильдии», я указал на Лениависа и девушек. «Мы оценим тот ассортимент амулетов, что сможем производить самостоятельно, и постараемся прикинуть, в какие сроки, с какими затратами и в каком количестве у нас получится их изготовить. Возможно, предложим вам какую-то более эффективную и качественную замену. И как итог, назовем свою цену. Ну, а здесь пойдет торг, как и при любых переговорах. Но, думаю, на 25% дисконт от средней рыночной стоимости – Ваша организация сможет рассчитывать вполне обоснованно, если наши переговоры закончатся успешно. Теперь я точно смог еще раз и достаточно сильно удивить представителей гильдии воров. 25% были вполне приличной скидкой, особенно если говорить об артефактах пятого уровня и выше. Сам же я решил не мелочиться. Во-первых, я прекрасно понимал, на меньшее они не согласятся. Большее будет для них выглядеть подозрительно. Во-вторых, даже в этом случае себестоимость производимой продукции практически приравнивается к стоимости материала и того небольшого нематериального вклада мага, что он привносит в амулет, и все это значительно меньше рыночной стоимости готового изделия. значительно меньше. И третье: я вместе с кластером уже подготовил несколько своеобразных, но при этом достаточно действенных плетений с внедрением которых в заготовку можно было заниматься нанесением определенного рунического рисунка на ее поверхности. Это был несколько иной стиль изготовления артефактов, присущий больше рунным магом и требующий точного кропотливого труда, но при этом не требующий почти никакого внешнего вливания магической энергии, вплоть до окончания работ и активации артефакта. Я прекрасно осознавал, кто будет заниматься этим. Я уже некоторое время наблюдал за Ралией, и было у меня подозрение, что с этим она справится ничуть не хуже меня и гораздо лучше любого. из знакомых мне магов. Тут я, конечно, говорю о своих друзьях. Других магов я знаю не так хорошо. А вопрос зарядки полученных амулетов мента-энергией мы потом решим. В крайнем случае, кто-то из девочек будет делать это вручную. Хотя я, между делом, уже озадачил Вирта подготовкой плетения для создания какого-нибудь артефакта выполняющего подобные функции в автоматическом режиме. Посмотрим, что у него получится. «Вы меня приятно удивили, Бак», — произнес Горбун. «Это даже несколько более перспективное предложение, чем то, с которым мы хотели подойти к вам». Я пожал плечами. «С нашей гильдией выгодно иметь дело. Мы не хотим упустить свою выгоду, но и другим». Как можем, стараемся помогать в этом. Предложенные условия нас полностью устраивают. Осталось услышать ваше решение по этому вопросу». Троль задумчиво посмотрел на своего помощника и потом сказал. «Но это лишь часть того, с чем мы хотели к вам обратиться, так что игра, как вы понимаете, еще не закончена». Правда, я теперь даже не знаю, будем ли мы в выигрыше, если вы согласитесь на наши условия. И он усмехнулся. Ну, вы же не дослушали меня до конца. Будет и ложка дегтя? Куда же без нее? Троль сосредоточенно посмотрел на меня, но лишь прикрыл глаза, не став возражать, чтобы я смог продолжить излагать свое предположение. О целях их визита. Тогда перейдем ко второму пункту, для чего вам может понадобиться сотрудничество с магами. Это не идентифицированные артефакты. Как можно догадаться, в силу специфики работы вашей гильдии к вам периодически попадают определенные магические предметы с неопознанными свойствами. И тут как раз и есть та самая ложка дегтя. о которой я вам только что сказал. Я прямо посмотрел в глаза главе гильдии воров. Мы не занимаемся опознанием или идентификацией магических артефактов для других. Сказать, что воры изумились, это ничего не сказать. Но как? Несколько заторможенно отреагировал помощник Руди. Это ведь одна из основных услуг, которые оказывают гильдии, и берут они за это очень немаленькие деньги. Все верно, согласился я, но это не о нас. Возможно, остальным магическим гильдиям и выгодны подобные контракты, но не нам. Однако, коль мы заговорили об этом вопросе, у меня для вас есть встречное предложение. Дождавшись поощрительного кивка от лога Я продолжил. Как мы знаем, сбыт неопознанных артефактов скупщиком, работающим в мирах периферии, идет практически за бесценок. Подобные неопознанные магические предметы продаются им по цене лома, артефактов первого уровня. Только в крайних случаях, если продавец сможет подтвердить уровень продаваемого артефакта, а это тоже не очень дешевое удовольствие и часто не оправдывает тех затрат, что на это потребуется, то артефакт удается сбыть по стоимости неопознанного магического предмета определенного уровня. Однако это скорее исключение, чем правило, и такие сделки, как я посмотрел, редкость. Так вот, как я понимаю, вы находитесь по отношению ко всем остальным, примерно в том же положении. И ваш маг с уверенностью может сертифицировать только артефакты второго уровня, что для вас не приносит особой выгоды. Наше же предложение таково. Мы готовы приобретать у вас все артефакты, которые не смог опознать ваш маг, по стоимости неидентифицированных магических предметов третьего уровня с дополнительной оплатой в 20 процентов. Это дает вам несомненные преимущества по отношению ко всем остальным поставщикам. На подобных сделках вам не требуется нанимать еще какого-то мага, который будет проводить для вас частичную идентификацию и опознание магического предмета, чтобы определить его примерный уровень. это первое. плюс у вас появится постоянная точка сбыта подобного товара по уже фиксированной стоимости. Это второе. Заметив, что тлок вроде как одобрительно покачивает головой в такт моим словам, я продолжил. Третье. Это несомненный экономический эффект. Ваша прибыль при работе именно с нашей гильдией значительно возрастет по сравнению со сбытом вашего товара любым другим скупщиком. Немного помолчав, я добавил. И четвертое, самое последнее, но, наверное, одно из самых выгодных для вас преимуществ, на которые мы рекомендуем вам обратить пристальное внимание. Эти мои слова, как я увидел, особенно заинтересовали Руди, так как он, прямо-таки впился в меня глазами, стараясь не пропустить ни одного моего слова. Вы ведь можете и сами выступить в качестве промежуточных скупщиков или посредников, закупая неопознанные артефакты через свои собственные каналы поставок. И они у вас, по крайней мере сейчас, гораздо разветвленнее, чем у нас. Тем более, для первоначальной оценки у вас есть свой маг, Ну а дальше вы можете уже работать по налаженной схеме, перепродавая товар уже вашему скупщику по его ценам. В данном случае это мы. И мы предлагаем вам стоимостный порог как минимум на 20% выше максимальной рыночной стоимости. А в том, что у вас есть свои связи, я даже не сомневаюсь. И я замолчал, давая обдумать им... Мои слова.